Глава 12. Группа решила идти в город. Валера взял на себя обязательство негласного лидера сборища. Сослуживцы поддержали его, а Илье и Ольге ничего не оставалось, как согласиться. С вооруженными людьми спорить им не хотелось. Но спустя несколько минут они сами разговорились. Журналистам оставалось только пожалеть, что солнце уже село и нельзя вести записи. Отвлекаться на смартфон в поле было неудобно, а источник света мог бы привлечь нежелательных существ. Как выяснилось, ребята были вполне себе простыми людьми, которые, сами того не желая, оказались в неприятной ситуации. Несмотря на запрет разглашений, Валера посчитал, что поведение наемников также не соответствовало ему, и потому, не стесняясь в выражениях, рассказал о том, что действительно произошло в деревне. Рассказ был настолько неправдоподобным, что Ольга, не утерпев, порылась в сумочке и, достав смартфон, решила все же записать речь Валеры в качестве доказательства всему происходящему. Илья скептически относился к словам солдата. Он прекрасно понимал, что в современной армии действует система неразглашения и потому думал, что правды в словах Валеры гораздо меньше, чем думает Оля. А может быть, ее там и вовсе нет, и весь спектакль устроен только для того, чтобы их поймать и сопроводить в город. Что будет дальше, остается лишь предполагать. Оль, да что ты их слушаешь? Они же приведут нас в город, тамчик. Он провел пальцем по шее, что в темноте было практически незаметно. Послушай-ка, грозно начал Валера, но сломанный зуб мешал правильно говорить. «Если ты не веришь, то можешь прямо сейчас развернуться и идти, куда пожелаешь. Держать не будем». Группа остановилась посреди леса, следуя практически той же дорогой, которой шел Бритоголовый несколькими часами ранее. «У нас задача предельно простая. Мы помогаем. Мы были с жителями, когда не осталось никого, чтобы им помочь. Мы вытащили деревенского староства». Когда ушел монстр, собрали все тела и закопали их в лесу. Валера сделал шаг ближе к Илье, громко хрустнув веткой, что сломалась под его ногой. «Поэтому не говори, что мы пытаемся избавиться от вас». «Мы журналисты. От нас все пытаются избавиться». С легкой ноткой грусти хмыкнул Илья, не избавившись до конца от своих параноидальных мыслей. «Но не мы», — отрезал Валера. «Отдохнули». Не стоит задерживаться в лесу надолго». Вопрос был закрыт, но Илья по-прежнему с недоверием относился к военным. Оля, чуть отстав от солдат, пошла рядом с ним. «Они же хорошие ребята!» — начала она в полголос. «Зачем ты так?» «Они все одинаковые», — буркнул в ответ журналист. «Неправда. Нам ведь объяснили все». Она постаралась рассмотреть лицо собеседника, но было слишком темно. Тот лишь фыркнул в ответ. Ну и как знаешь, она вернулась к Троице и продолжила негромкую беседу, на сей раз без записи. Разговорив ребят, Оля без труда узнала, что их часть под командованием майора Седова первая прибыла в город и немало другой информации, полезной для будущей статьи. Когда Валера внезапно остановился, идущие за ним едва не врезались. «Ну и что мы?» – громогласно начал Илья. Но солдат, стоявший поближе, зажал ему рот рукой. «Тише!» – прошепел Валера. «Вы что, не слышите?» «Нет, конечно!» – возмущенно зашептал Илья, сбросив чужую ладонь со своего рта. «Замри и молчи!» Несколько секунд они слышали только собственное дыхание, но затем до их ушей донесся отдаленный рык и рев, треск ветвей. Рев издавали сразу же несколько существ. Но звук был настолько далек, что трудно было определить расстояние. Утешало лишь то, что оно было достаточно большим и чудовище, что ревели среди деревьев вряд ли могли видеть людей или даже слышать. Давайте медленно и тихо. Валера сделал первый шаг и повел группу за собой. Ни к чему шуметь. Аккуратно переступая с ноги на ногу, люди шагали сквозь лес. К счастью, взошедшая на небо луна давала немного света, и идти было проще. До города они добрались чуть за полночь. За остаток пути никто не проронил ни слова. Это было лучше, чем привлечь ненужное внимание, хотя вынужденное молчание угнетало Ольгу. Илья же монотонно шагал, усердно стараясь удержать равновесие, так как шел след в след. В городе было тихо и ничуть не светлее, чем за его пределами. Дома и фонари отбрасывали причудливые тени на пустые улицы. В некоторых окнах виднелись горящие свечи. Из открытых чуть слышно доносился чей-то разговор. Кто-то шумел посудой. Лишенный воды, электричества и наполненный страхом, город все равно продолжал жить. «Сейчас мы доведем до нашей базы. Я переговорю с майором, и мы решим, что дальше делать», объяснил Валера дальнейший план действий журналистам. До прохода у сетчатого забора они добрались без приключений, но здесь всю группу остановили. Охрана, выставленная на ночь, состояла исключительно из наемников. Один из них сразу же углубился в лагерь, двое остальных перегородили дорогу и не собирались пропускать группу внутрь. «Здесь точно что-то не так», — прошептал Илья, подвинувшись ближе к Ольге. «Все свои, но кто-то явно ближе». И это не мы, и не наши солдатики. «Тише ты!» Ольга чувствительно стукнула локтем по ребрам своего коллеги, и тот сразу же затих. Она всматривалась в глубины лагеря, где, в отличие от остального города, горел свет. Долго стоять им не пришлось. К группе следовали три бойца, один из которых отличался от прочих крупным сложением и бритой головой. Судя по тому, как замерли солдаты сопровождения, хорошего от этой встречи ждать было нечего. «Так-так-так», – так", процедил Бритоголовый, завидев компанию еще издалека. Не замедляя шаг, он приблизился к Валере и коротким тычком в челюсть уронил его на землю. Сослуживцы собрались было вскинуть автоматы, но четверо наемников отработанным движением опередили их. Мужчина приподнял солдатика с земли и внимательно всмотрелся в его окровавленное лицо. «Теперь ты ответишь за все!» Перехватив Валеру за шкирку, Бритоголовый уволок его внутрь лагеря на несколько метров, потом остановился, развернулся и скомандовал своим людям заводить остальных. Сковав прибывшим руки за спиной, подталкивая автоматами в спины, наемники бесцеремонно исполнили приказ. «Я же говорил тебе!» — злобно произнес Илья, обращаясь к Ольге. «Ничего хорошего из этого не получилось!» «Молчать!» — грубо прервал его охранник и не сильно приложил его прикладом между лопаток. Журналист заткнулся и засопел. Медленно перебирая ногами, он двинулся вместе с остальными, осматривая по сторонам разруху. Выломанные окна ободранную штукатурку со стен Дома культуры, ошметки утеплителя и сломанные панели какого-то современного здания. В сердцах он пнул какой-то камушек. Под светом нескольких прожекторов Бритоголовый остановился и бросил почти бессознательно во Валеру. Вокруг начала собираться толпа. Бойцы, одетые в чуть различную форму, образовали широкий круг. Илья обратил внимание на то, что среди них было немало людей в белых халатах многие переговаривались между собой в основном шепотом гудели только трансформаторы и прожекторы внезапно круг бойцов разорвался до волосы мужчина замерев лишь на миг он стремительно вышел в середину майор Седов узнал своего солдата и намеревался узнать что тут происходит илья заметил что его место в толпе сразу же занял еще один наемник Чем-то он привлек внимание журналиста, который подмечал детали на лицах людей в один момент. Мужчина присмотрелся и обнаружил удивительную вещь. Глаза бойца сияли, хоть стоял он в тени. Холодок прошелся по его спине, и Илья поспешно отвел взгляд. «Что здесь происходит?» — громогласно вопрошал майор, сверля стальным взором рослого наемника. «Это мы хотим спросить вас, майор», — в круг вступил Дмитрий. «Почему ваши люди саботируют рабочий процесс? Почему они приводят к нам посторонних?» Он ткнул пальцем в сторону журналистов. «У нас и так достаточно людей, знает о ситуации, а теперь еще больше любопытных». «Мы все делаем по совести», — заявил Седов, не понижая голоса. «Тогда вам совсем нечего здесь делать», — отрезал Дмитрий. «Ваши люди полностью дискредитировали себя. По их вине погиб мой отряд. Мне придется отвечать за это, понести ответственность за халатность ваших людей». Он старательно делал ударение на местоимениях, стреляя словами в майора, словно пулями. «И вам, кстати говоря, тоже придется отвечать». «Я еще раз повторю, мои люди действовали по инструкциям. Их задача — защищать людей и родину». Простите, майор, вы сами вызвали нас сюда. Вы знали наши методы. То, что ваша совесть и ваши люди оказались по разные стороны границ с нами, тоже целиком и полностью ваша вина». «Но... молчите, майор!» — жестко проговорил Дмитрий. «С этого момента мы более не нуждаемся в ваших услугах. Вы вернетесь к себе на базу. Сообщите о потерях, дезертирство или что вы там сможете придумать. Вернутся все, кто остался в живых, кроме этих». Он указал на Валеру и двоих его спутников. «С гражданскими нам тоже придется поработать». Бритоголовый расплылся в кровожадной улыбке. Майор окинул взглядом толпу, высматривая своих бойцов. Их было явно меньше. Действовать предстояло самому. Он опустил голову, признавая поражение, и сделал несколько шагов в сторону Дмитрия. Тот стоял, уперев в бок левую руку, а на лице играла все та же нахальная ухмылка. Теряете хватку, теряете. Раньше вы были гораздо жестче!» «Я думал, вы попытаетесь спасти этих троих. Пусть шансов у вас нет, но вы могли бы рискануть. С удовольствием простил бы вам такую оплошность». Седов приблизился вплотную и, пользуясь небольшой тенью, быстро спрятал ладонь во внутренний карман, надеясь остаться незаметным. Большой палец он просунул в чеку гранаты что предварительно положил себе еще днем в тот момент, когда понял, люди Дмитрия следят за ним. Я предлагаю договориться, тихо проговорил он так, чтобы слышал только Дмитрий. Я согласен взять всю вину на себя, но вы отпустите всех моих бойцов назад. Среди них найдутся люди, способные организовать вывоз, и проблема не вам не доставят. Нет, майор. Темные глаза помощника руководителя ЧВК источали ненависть. Ваш шанс ушел. Те трое понесут наказание вместо вас. А вас будет наказывать исключительно ваша собственная совесть. «Вы слишком жестоки, Дима», — поатически обратился майор. «Будьте человечны, прошу вас». «И не подумаю. Десятки моих людей мертвы». «Компания несет убытки, а прибыли сейчас не идет и речи». «А как же тот парнишка, которого вы увезли на вертолете в город?» Седов повысил голос так, что его услышал даже Илья. «Не вы его привели нам, так что это уже совершенно не ваше дело». «Что ж, посмотрим». Майор звонко щелкнул чекой. «Вы не успеете даже отдать приказ, так что не дергайтесь». Дмитрий был предельно спокоен, он и не собирался ничего делать, а просто ждал, когда Седов наконец раскроет свои карты. Психологию этого человека парень разгадал еще в вертолете по пути сюда. Майор держал руку на уровне пояса, крепко сжимая гранату в ладони. Это было слишком просто. Выбросив вперед левую руку, Дмитрий цепко ухватился пальцами за запястье майора и сжал, что было сил, вдавливая ногти как можно глубже. А затем, не давая противнику времени на раздумье, пальцами другой руки, как фокусник, выкатил гранату из ладони Седовой и крепко сжал у себя в кулаке. Пока майор пытался понять, что происходит, остановив взгляд на пустой ладони, Дмитрий зашел ему за спину. Резко ударил под колено и уронил на землю мощным ударом между лопаток. Он осторожно передал гранату вовремя подоспевшему, вытащил из-за пояса небольшой пистолет и, держась на небольшом расстоянии от майора, взвел курок, целясь ему в голову. «Теперь вы перешли все границы. Думаю, вы достаточно послужили своей родине», щелкнул курок и моментально грохнул выстрел. Безжизненное тело майора, лишившегося последнего шанса спасти своих бойцов, рухнуло на землю. «Теперь ты», — Дмитрий повернулся к Валере, которого придавил ногой Роберт, «ты поднял оружие против моих людей, и безнаказанным это не останется». «Нет! Ну что, будем просто стоять и смотреть?» Звонкий голос парня из толпы отвлек Дмитрия. «Не оставим это просто так!» «Да что это за...» Ему не дали договорить. Кто-то пустил очередь в воздух, кольцо людей начало разрываться. Наемники усиленно давили солдат, которых было явно меньше. Слышалась стрельба, то здесь, то там падали люди. Роберт отпустил Валеру и, прикрывая Дмитрия, выскользнул из круга. Илья обнаружил, что за их спинами уже никого нет. Он слегка подтолкнул Ольгу, и они оба бросились к деревьям, спасаясь от пуль. Уже в зарослях девушка чертыхнулась. «Что не так?» – спросил ее спутник, пытаясь разорвать пластиковые наручники. Наконец-то ему удалось снять их, и он помогал коллеге тоже сбросить оковы. «Моя сумочка и запись, телефон. Все, все у них осталось». Черт с ними, нам надо бежать отсюда, а ты со своими записями. Нет, ты не понял. Там же доказательства всех преступлений. Оля никак не могла успокоиться. Илья замер на месте, услышав рядом треск сосны. С легким удивлением, заметил он торчащую в плече деревяшку. В ушах зашумело. Вот же! Он схватился за деревяшку, чтобы вытащить ее, но не смог выдернуть. «Илюша!» — услышал журналист слабый голос. С ужасом он увидел красные пятна, которые расплывались на платье девушки. «Илюша!» — повторила Оля, потянулась и упала.